Видимо, человеку необходимо преодолеть этот период времени, пройти через этот астракизм и разные мучительные испытания, через этот опыт свободы, чтобы в конце концов выработался человек положительно и вполне. Отсюда, в частности, вытекает, что свобода – это не право выбора между добром и злом, но возможность принять сторону добра вопреки всем выгодам и удобствам зла. По элику человек есть не что иное, как чудотворный урод, который не понимает пользы от обмана и грабежа. Все прочее вполне вписывается в природу, то есть в упорядоченную уголовщину, как положение, общее для крокодила, и для наемного убийцы, и для сороки-воровки, и для деятеля демократического крыла. Понятное дело, такие мысли не приходили мне на ум во времена моего отрочества. Мне тогда, собственно, мысли вообще не приходили на ум. И единственной догадкой той поры, маломальски заслуживающей уважения, была догадка о пределе личного бытия. Почему это важно? Потому что если бессмертие не химия, а продукт сознания, точнее сказать, природная способность незнания смерти, то по-своему бессмертные стало быть бесконечно счастливы дети, собаки и деревенские дурачки. Если же смертность и химия, и продукт сознания, точнее сказать, природная или организованная способность постичь предел личного бытия, то человек бесконечно несчастен и неотступно мыслит, как и полагается высшему существу. То есть, как только человек призадумался о смерти, так сразу в нем забрежил человек положительно и вполне. Особенно важно, чтобы это случилось вовремя, в отрочестве, когда подросток еще болеет изгнанием из рая, и, как всякий тяжело больной, беспокоен, злораден, капризен, ожесточен. Другое дело, что мыслящий человек всю оставшуюся жизнь проживает как ночь накануне казни, и оттого в сущности только тем и занимается, что заговаривает, заговаривает, заговаривает смерть. Он притворяется, будто сочиняет законы, строит здания, которые после простоят 500 лет, п и ш е т книги, путешествуют, д е л а е т деньги на разнице котировок, а на самом деле это он просто-напросто заговаривает смерть. Весьма вероятно, что мы напрасно себя изводим, поскольку, может быть, смерть — это всего лишь ответ на вопрос. Только-то и всего... Юность и так далее На веку, по крайней мере, двух последних поколений русского народа, юность у людей длится столь несообразно долго, что это становится уже даже неприлично, до самых седых волос. У него дети школу заканчивают, а он все еще юноша. Ему и поступки давлеют пятнадцатилетние, и мысли, и система ценностей. В том смысле этого понятия, что юность, есть прежде всего глупость особого рода, глупость как норма периода, как скоротечная форма существования и как стиль. То есть юноша, во-первых, кругом дурак, и только потом он сама свежесть, романтик, влюбчив, правдоискатель и, как правило, патриот. Мои же сверстники в юношеском возрасте особенно не задерживались. Бывало, поваляют дурака года т р и ч е т ы и они уже вполне взрослые люди, которых просто так не надуешь. которые знают, почем фунт изюма, и свободно отличают добро от зла. Моя собственная юность началась как раз с правдоискательства и закончилась на первом курсе университета, когда я неожиданно женился и стала не до высоких истин, поскольку жизнь вошла в простую жесткую колею. А именно, по утрам я ходил на лекции, в обед обедал на скорую руку, Обыкновенно я съедал две порции винегрета по 7 копеек и несколько ломтей ржаного хлеба, который тогда подавался в столовых бесплатно. Потом шел на работу, возвращался домой в двенадцатом часу ночи, заваливался спать и спал, как все спят в юности, мертвым сном. Правда, искательство мое состояло в том, что я время от времени подвергал ревизии вечные ценности и своим умом доходил до ответов на следующие кардинальные вопросы. Бытие ли определяет сознание или сознание бытие? Точно ли, что коммунизм – неизбежное будущее человечества? Или рынок возьмет свое? И наступит ли он к 1980 году, как обещано в третьей программе КПСС? Или раньше, или позже, или чего доброго никогда? Мужчина и женщина в с е м е р н о равны друг другу. Или все-таки курица не птица, баба не человек?»